Глава третья. Ныряльщица. Вирна Мейс. Мне очень жаль, Вирна. Дядюшка Роб пожилой вьетхергец. Высыватый и худенький. Несмотря на рекламу сочной лапши, зазывающей в его заведение, развел руками. Его акцент смягчал раверханский язык. Достаточно резкий и сильный. Я взял пом ⁇ неделю назад. Вот если бы ты раньше сказала. Если бы я раньше знала, чем закончится мой эпичный выход в Бабочке, я бы тоже много чего сделала. В частности, не повелась бы на провокацию к ярда. Но махать ластами после того, как на берег вынесла, смысла нет. Что самое паршивые я не представляла, куда мне идти еще, потому что на 15 толковых заведений больше не было. Значит, надо ехать на четырнадцатой, тринадцатой, двенадцатой и искать там. Просто заходить во все маломальские приличные кафе и спрашивать, не нужна ли им официантка, посудомойка, уборщица. Потому что выбирать сейчас особо не приходится. «Понимаю», — сказала я. «Удачного вечера». Хотела было уже уйти, но мужчина вскинул руку. «Подожди». Замерев, я смотрела на то, как пластиковая сумка наполняется паками лапши и фрикаделек, а еще хрустящим хворостом, сухим хлебом, который в производстве выходил самым дешевым. Нет. Я покачала головой, когда дядюшка Ро протянул мне сумку. Я не могу. Вьетхергиц нахмурился, цепким взглядом оценив зашедшего в лавочку посетителя. «Мьёжишь», — сказал он, — «поверь, я знаю, о чьем говорю». «Гордость — хороший помощник, но не тогда, когда нужно кормить семью. Когда я приехал в леандор мне многое пришлось испытать. так что, бери, не объезжай старика». Поколебавшись минуту, все-таки взяла. В том, что касается гордости, дядюшка Руб был прав, сейчас не до нее. «Мне нужно накормить сестеры как можно скорее устроиться на работу». «Главное, чтобы не пришлось бросить Академию, потому что не факт, что мне пойдут навстречу и согласятся поставить только вечерний график». «Спасибо», — сказала искренне. «На здоровье». Вьетхергец мне подмигнул и повернулся к очередному посетителю. «Добро пожаловать». «Что в ей хотел?» Улыбнувшись еще раз, я вышла на улицу, подставляя лицо соленому колючему ветру. «В конце концов, все не так уж и плохо». Еда для сестер теперь есть. А сегодня я бегу все ближайшие районы, где-нибудь что-нибудь до да найдется. Пусть даже самые ерундовые, что поможет кормить их первое время, а потом найду что-то еще. Что-то еще придется искать, потому что Лыси зарабатывала гораздо больше. И деньги на дом, на оплату воды, электричества и даже земли, на которой он стоит, совершенно иные, нежели чем те, что позволят себя прокормить. До внесения квартальной платы время еще есть. Так что все у меня получится. На этот раз обязательно получится. Опрометчивых решений и ошибок с меня хватит на всю следующую жизнь. — Не взял? — спросила Митрия, стоило мне переступить порог дома. Но тут увидела еду, и глаза ее расширились. — Это что, в долг? — Нет, это подарок. Но я заплачу, когда заработаю. Прошла на кухню, и сестра направилась следом за мной. Сегодня она вообще от меня не отходила ни на шаг. С той минуты, как я проснулась, только и делала, что забрасывала вопросами. Пришлось все ей рассказать, пусть даже изначально я не собиралась этого делать. Дмитрий выслушала спокойно, а потом выругалась. «И что? Теперь все сойдет ей с рук?» «Не сойдет», — уверенно сказала я. «По крайней мере, я сделаю все от меня зависящее, чтобы не сошло». «Дай свой тапит», — попросила я, пока она разогревала еду. «Мне нужно узнать, в какой больнице Олетта». Не уверена, что получится навестить ее сегодня, но, по крайней мере, узнать о состоянии бывшей подруги я хотела сейчас. Просто сказать, что я рада, что с ней все в порядке. Дмитрий ушла за тапитом, а я сняла лапшу с нагревателя. Надо будет позвать Тай. Пообедаем все вместе. Я поеду дальше. После выходных еще придется переоформлять документы, без которых по Ландархорну ни шагу нельзя ступить. А потом снова общаться с деканом студенческая карта тоже канула в глубину вместе со всем остальным. Сомневаюсь, что разговор будет приятным. Сомневаюсь, что в этот раз я так легко отделаюсь. Очень не вовремя снова пришли мысли о ярде и о том, что он мне помог. Одно дело помочь, походя просто потому, что при виде тебя все вытягиваются в струнку, пусть даже это декан или заведующий медпунктом. И совсем другое сигануть с высоты в бушующий океан. Так, все. Сейчас не время об этом думать. Достала старенькие вилки, тарелки, поморщившись при мысли, что снова придется возиться в холодной воде. Разложила лапшу. Как раз в тот момент, когда вернулась Митристапитом, в дверь постучали. «Ты кого-то ждешь?» Сестра взглянула на меня. «Нет». Решительным шагом направилась к двери. Накинув тяжеловесную цепочку, приоткрыла и замерла. На крыльце стоял вартас «Вартос, привет!» Митри сдернула цепочку раньше, чем я успела слово сказать, и порывисто бросилась парню на шею. «Ты так вовремя! С такое случилось?» По моим взглядам она осеклась и отступила, сунув руки в карманы. Что касается Вартоса, он хоть и ответил на приветствие сестры, смотрел исключительно на меня. Я его приветствовать не собиралась, и уж тем более не собиралась приглашать в дом, особенно после всего, что произошло. Мало того, что он за мной следил, Следил с самого начала, так он явно знал что-то об исчезновении Лейс. Не уверена, что что-то полезное. Зато точно гораздо больше, чем я. Но рассказывать об этом не собирался. Сестра покосилась сначала на него, потом на меня. «Вы что, поссорились?» Я приподняла брови. «Давай, Вартос, скажи, почему мы поссорились? Раньше я считала, что умалчивать сестер правду я их оберегаю». Сейчас считаю, что когда говорю правду, я их защищаю. Потому что об опасности лучше знать заранее. Точно так же, как врагов и лжецов. В лицо. И уж совершенно точно недопустимо, чтобы в семье были такие секреты, какие были у Лейс. Я не представляю, что она от нас скрывала. Но в одном уверена точно. Если бы мне было известно, где ее искать, все было бы гораздо проще. Верно. На пару слов. Вартос отступает от двери позволяя самой решить, идти за ним или нет. «На пару!» — четко обозначаю границы я и киваю Митри. «Садитесь есть, пока не остыло. Я сейчас подойду». Сестра смотрит на меня, словно собираясь что-то спросить, но потом закрывает дверь. Я слышу удаляющиеся шаги, которые стирает шум волн. От этого звука меня передергивает. Я отворачиваюсь, чтобы не видеть накатывающий на берег свинцовой пены. При мысли о воде желудок сжимает спазм. Перед глазами темнеет. «Что случилось?» В себя прихожу от голоса парня. Он по-прежнему стоит рядом со мной на крыльце. Ветер треплет длинные светлые волосы, то швыряя пряди ему на лицо, то отбрасывая назад. «Пара слов», — напоминаю я. «Куда ты вчера исчезла из бабочки? Я ждал тебя после смены, чтобы поговорить». Можно рассказать ему все, что я рассказала Митри, но это не имеет ни малейшего смысла. «Хотя бы потому, что я ему не доверяю. К ярду я тоже не доверяю. Но ему рассказала. Какого едха я постоянно о нем думаю. Ты хотел поговорить. О чем?» «Верно. Это сложно». «Не сложнее, чем искать Лейс, не имея ни малейшего представления о том, во что она влипла». Бартас вздыхает, плотно сжимает губы, потом смотрит вдаль. В ту сторону, откуда я пришла сегодня на рассвете. Туда, где стоял Эйрлад. Мне хочется зажмуриться, потому что все это совершенно не к месту. Но я помню все и помню слишком отчетливо. Прикосновение к плечу. Взгляд глаза в глаза. Мгновение тишины и наше дыхание. Пройдемся. Варта скивает в другую сторону, и я соглашаюсь. Мне нужно повернуться к этому спиной и забыть. Пусть даже забыть все до конца не получится. Потому что помимо этого еще был ледяной, пробирающий до костей ветер грохот разбивающихся о камни волн, тела, втекающие в сильные руки, мокрые пряди, налипшие на лицо, и черные, как ночь, глаза. Я не знаю, что это было, не представляю. Я слишком мало знаю о верхах. Впрочем, кто о них знает много, кроме них самих? Мы с Лейс не так долго встречались. Избавь меня от вашей истории любви. Возможно, это звучит грубо. Но мне сейчас не до вежливости. У меня впереди покатушки через несколько районов, и беготня по улицам в поисках работы. А еще разбирательство с деканом и подвешенное состояние по поводу места в академии. Не говоря уже о том, что меня ждет после того, как я написала заявление на Рамину Дьери, дочь главного судьи Ландархурна. Верно. Я тебе тебя не враг. — Но ты мне и не друг. Друзья говорят правду. — Не всегда. — Я возвращаюсь. Резко разворачиваюсь, но Вартас перехватывает меня за локоть. Лэйс не говорила конкретики, но в бабочке она познакомилась с людьми, которые сделали ее такой, какой она стала. — Серьезно? Очень ценные сведения. — Ты не понимаешь? — Он замолкает. Мимо нас проходит пожилая женщина с испитым лицом. Я ее знаю, она наша соседка через два дома. Она моет улицы на шестом круге, чистит вывески и указатели, убирает мусор. пронявшись с нами, женщина угрюмо кивает. И идет дальше стоит ей отойти варта снова поворачивается ко мне подозреваю что именно там они встречались верно в вип ложах или где то еще что именно в бабочке они передавали друг другу послания в клубе который не вызовет подозрений именно потому что он у всех на виду именно потому что это элитная развлекаловка для тех кто считает себя хозяевами жизни последнее он слово выплювывает. У меня же в голове не укладывается то, что он сказал. Лейс встречалась в бабочке? С кем? Кому она передавала послание? Какие? Ото всего этого голова идет кругом. Поэтому я уточняю. Кто с кем встречался? Парень морщится, но потом все-таки произносит. Те, кем занимается подводное ведомство. Прежде чем я успеваю осознать сказанное, очередные слова Вартаса прилетают, как удар штормовой волны в грудь. Олесь была нырящицей.